Глава вторая. Ссора. Кассандра. «Мамочка, а почему в детский сад отвозишь меня ты, а не папа?» Голосок Альбы, сидящий рядом в детском кресле, заставляет испытывать стыд и угрызения совести. Смотрю на свою кореглазую малышку, и сердце разом будто увеличивается, давя на грудную клетку. Если бы меня спросили, хочу ли я отдать то, что имею в обмен на любую часть прошлого, отказалась бы без раздумий ни за что надеюсь передо мной никогда не будет такого выбора потому что твой детский сад недалеко от моей работы а школа папе по пути альба затихает надув пухленькие щечки и прижимает покрепче плюшевого медведя глядя на ники и она начала плодить эти мягкие игрушки но зато он вас всех заберет вечером и отвезет в гости к бабушке миранде. Класс! Она испечет булочки с корицей. Заказ принят, хихикаю я, мысленно сделав пометку о том, чтобы не забыть отправить маме смс. Мы недавно перевезли ее в пригород Барселоны. В мамином случае, к сожалению, также не обошлось без поддельных документов. Официально Миранда Агилар скончалась 9 лет назад, не пережив операцию, а неофициально она живет в уютном одноэтажном доме в живописном местечке в получасе езды от города. «Мам, у меня есть секретик», — продолжает дочка. «Правда?» — озаряюсь я. «И ты мне его хочешь рассказать? Я правильно понимаю». «Никой Ники убьют меня, если я расскажу, но мне не терпится. Ты меня не выдашь?» Живот напрягается от желания засмеяться. «Что там затеяла наша команда птенчиков?» «Не выдам. Я умею хранить секреты». И это чистая правда. Раздражающая и гнетущая правда. Меня скоро разбомбит от количества секретов и от вечного контроля над собой, в боязни ненароком сболтнуть лишнего. Нет ничего хорошего в подобном сдерживании внутренних порывов. «Мы нарисовали большой поздравительный плакат для вас с папой», оповещает Альба с гордостью, растрогав меня до предела. «У меня и без того слезоточивое настроение». А теперь еще и горло сжалось в тиски. Чем объяснить это противоречие? Я и счастлива, и грущу одновременно. Спешу отреагировать на этот важный секрет. Ты знаешь, как сильно мы вас всех любим. «Угу. Удивись завтра, когда увидишь, ладно?» — просит моя наивная дочурка. «Хорошо, удивлюсь. Нам с папой безумно приятно, что вы помните про наш день рождения. Оно всегда совпадает с сочельником». Альба широко улыбается, являя миру красивущие ямочки, и отворачивается к окну. На перекрестке ее внимание привлекает стайка ярко-зеленых попугаев, скучковавшихся под огроменным платаном. В Барселоне таким явлением никого не удивишь. Эти птицы вольготно соседствуют с привычными голубями и воробьями, но не все местные рады этим экзотическим существам под боком, уж больно крикливые. Но мне они нравятся красивые. Возможно, я так рассуждаю из-за того, что в нашем районе они никому не мешают. В честь праздников город украшен миллиардами огней разнообразных форм и размеров. Гигантские светящиеся снежинки, развешенные поперек дороги. Единственное напоминание о снеге, отсутствующем в этих краях. Нам с Брайаном не привыкать. Мы выросли в жарком Лос-Анджелесе, а дети не знают другой жизни. «Как раз завтра мы планировали отправиться в швейцарские Альпы, и они очень ждали это путешествие, прямо как я в детстве, когда мечтала вкусить снег, а позже эту мечту исполнил для меня Брайан. Но не в этом году. У моего мужа свои планы, в которые мы на этот раз не вошли. Никто не догадывается, что скрывается за словами, и жили они долго и счастливо в конце красивых историй любви». Как и у большинства, наша жизнь с Брайаном не всегда стелится ровной дорогой. На пути встречаются и кочки, и глубокие ямы. Вопрос лишь в том, на каком транспорте мы их преодолеваем. Раньше мне казалось, что у нас с мужем мощный семейный минивен, а теперь у меня такое чувство, будто в нем сдулись колеса. И я испытываю за это непомерную вину. А каким образом все исправить, понятия не имею. Мне не с кем это обсудить». Подругами я не обзавелась, поскольку Брайан и дети всегда были моим центром мира. На маму с хрупким сердцем не хочу вываливать эти переживания. Лилиан, я доверяю, но все таки делиться супружескими неурядицами с членами семьи — не самый умный ход. У нас с мужем когда-нибудь, возможно, все наладится, а осадочек у других останется. Сейчас модно обращаться к психологам, но и здесь у меня перекрыт кислород». Я не единой живой душе не имею права рассказывать о нашем прошлом, а это именно то, что меня гложет. Потому что у нас нет прошлого, и нас самих нет. Брайан Кроу и Кассандра Агилар для всех трагически погибли больше девяти лет назад, а нынешние Брайан и Кассандра с новой фамилией Рейвен счастливая пара с тремя детишками. Счастливая, конечно, под вопросом, с учетом складывающихся обстоятельств. Брайан погряз в бизнесе, открыв около года назад Центр подготовки телохранителей. Ушел в это дело с головой, частично воплощая в нем свои мечты юности. Но частичной мечты разве достаточно? Я внесла существенные коррективы в его жизнь. По моей вине была запущена цепочка ужасных событий, от которых мне долго снились кошмары. Из-за меня он едва не погиб. Ради меня он бросил все. И с каждым годом эти мысли наслаиваются друг на друга, превращаясь в гигантский и раздавливающий плаственный. С рождением Доминика этот груз на время отвалился. Мы были безумно счастливы, когда у нас появился сын, меня копия Брайана, и не менее счастливы с появлением Николи Альбы. Небольшая усталость от ежедневного ухода за тремя погодками перекрывалась их смехом и улыбками, первыми шагами и словами, заботой и помощью мужа, мчавшего домой по первому зову. «Я жила в этом иллюзорном мире, пока однажды не стала свидетелем разговора Брайана и Стивена. Его друг и по сей день сотрудничает со спецслужбами, взламывая невзламываемые системы. Как и с Максом, они иногда болтают по специальному телефону, который нельзя отследить. В этом теперь наша жизнь. Страх раскрытия никуда не исчез, лишь подзабылся в суете будней». Из выборочных слов я поняла, что Стив советовался с Брайаном по поводу какой-то известной им обоим преступной группировки. Они обсуждали даты, назвали города, места, где можно, цитирую, «их накрыть». Завершив вызов, муж продолжал сидеть в кабинете, а я, как дура, стояла под дверью и прислушивалась. В три часа ночи нормальные люди спят. Они занимаются подобным, но мы, видимо, ненормальные. Один тайком созванивается с хакером по вопросам международной важности, а другая шпионит. Не знаю, почему Брайан так долго сидел у себя в полнейшей тишине, предпочтя это место нашей спальни. В любом случае, это было первым тревожным сигналом. Но когда я уже сделала бесшумный шаг в сторону лестницы, услышала то, что дало ощутимую трещину нашему браку, он кому-то позвонил, представившись Хоуком, и сказал пять ненавистных слов. «Я с тобой. Готовь документы». «Хоук» его позывной со времён работы на Агентство национальной безопасности, и это имя было вычеркнуто из жизни вместе с инсценировкой нашей гибели до этой минуты. В то мгновение меня затрясло. Это означало, что Брэйн не покончил с опасным прошлым. По крайней мере, не так, как говорилось вслух. Он со мной неоткровенен. У него есть вторая жизнь, где «мне нет места», Я вернулась в постель и ждала его возвращения, чтобы по косвенным признакам подловить на изменение поведения. Брайан забрался в кровать минут через сорок и, бережно обняв меня со спины, прикоснулся губами к затылку. Я старалась дышать глубоко и размеренно, лишь бы не выдать себя. А на самом деле отчаянно хотела реветь и закатить скандал. Я буквально кожей чувствовала его беспокойство и отчаянно верила, что утром он поделится со мной новостью, Ведь она имела отношение к тому прошлому, от которого мы сбежали вдвоем. До последнего надеялась, что истолковала все неверно, и этому есть объяснение, не связанное с угрозой для жизни. Но муж вел себя, как ни в чем не бывало, а через два дня уехал в недельную командировку, якобы на спецкурс боевой переподготовки. Это случилось около трех лет назад. Моим первым инстинктивным порывом было собрать детей и уехать куда глаза глядят. «А вторым, я не могу оставить Брайана, я не могу жить без Брайана. Во что бы он ни ввязался, он знает, что делает. Не станет же он рисковать маленькими детьми, мной, иначе для чего это все? Я заставила себя забыть о том разговоре, но в теории это оказалось легче, чем на практике. Каждое его длительное отсутствие дома вгоняло в ужас. Я не могла знать наверняка, где Брайан и с кем... Вдруг улетел в другой город не по этой работе, а по другой, секретной. Я видела его недовольство, и он даже пытался отыскать причину перемен во мне, но я не могла признаться в том, что в курсе. К тому же, что мне известно? Несколько слов, из которых я сложила пазл? Тогда Брэйн окончательно от меня отвернется. Мое знание секретов может подтолкнуть к разрыву со мной. Именно это было основным препятствием в прошлом для нашего воссоединения — И одному Богу известно, с кем на этот раз связался мой муж-спаситель человечества. С тем, кто помог с инсценировкой или кем-то другим. Нет, конечно, мы не беспрерывно жили в таком напряжении. Оно махом сходило на нет. Стоило увидеть своего прежнего Брайана, страстного и пылкого, самоотверженного и любящего всем огромным сердцем, как в нашей молодости, когда мы проводили время все вместе, и я чувствовала что ему интересно и хорошо со мной. Но что я могла ему дать, сидя дома? Жаловаться на колики или зудящие дёсны подрастающих малышей? Пересказывать прочитанные с ними сказки и просмотренные мультфильмы? Сообщать? Как разнимала Доминика и Николь? К слову, за прошедший год хотя бы эти двое начали радовать. Прежние драки, наконец, переросли в крепкую дружбу. Они у нас вообще словно двойняшки-неразлучники. Несмотря на то, что Доминик на класс старше, он крышует сестренку в школе, а она и рада, хохлится, как воробей, козыряя перед одноклассниками более взрослым братом. Я решила выйти на работу, чтобы переключить настрой на более позитивный лад и отвлечься, и на некоторое время это помогало, словно обезболивающая таблетка. Симптом снимался, а причина боли никуда не исчезала. Но вечерами, оставаясь наедине с Брайаном, я невольно размышляла о его тайной жизни. На помощь приходили тетради учеников и другие предлоги, а дальше все по накатанной. День за днем эти страхи вырастали в новое. Я накручивала себя до депрессии, обматываясь до удушья вопросами в духе. Что если девять лет назад Брайан сделал свой выбор на адреналине, в попыхах, не подумав? Что если он обо всем жалеет? Что если мы — помеха к его мечте о спасении людских жизней? Я разделяла потребность мужа иметь много детей и поддерживала его рвение, стремясь создать такую же замечательную семью, какую имел Брайан. Но беременеть через считанные месяцы после каждых родов было не самым легким испытанием для моего организма, хотя здесь никто из нас не виноват. С Никки вышла так же случайно, как с Домиником. Я кормила грудью, у меня даже не восстановился цикл. Но всего один горячий срыв в ванной на стиральной машине, и вот итог. Сальба ситуация была схожей. Я принимала таблетки, обещающие защиту на 99%. Как выяснилось, на деле мы вошли в оставшуюся единицу. Наша высокая плодовитость обернулась в повод для шуток родственников. Фактически Макса и Лили. А для меня впоследствии — огромным страхом. Когда я заподозрила Брайана в «Двойной жизни», Желание продолжать рожать отпало само по себе. Если нам будет что-то угрожать, сбежать с тремя детьми будет куда легче, чем с четырьмя. А с недавних пор зачать еще одного малыша стало его маниакальной идеей. Такое чувство, что размножением он восполняет какую-то внутреннюю пустоту, которую не могу восполнить я. Это угнетает. После очередной склоки я на эмоциях отправилась в женскую клинику, где мне вживили противозачаточный стержень сроком на три года. Я жалею об этом. Не из-за контрацептива, а из-за того, что приняла это решение на зло. В любящих парах так не делается. Умом я это понимаю, а с эмоциями бороться устала. Я выдохлась. Но на днях в нашу разрастающуюся лужу супружеского кризиса добавилась новая огромная капля. Брайан впервые уезжает на наш с ним. День рождения и Рождество. У его телохранителей в Лондоне случился форс-мажор. Один из них получил пулю при нападении на охраняемую персону. Тот отделался ушибами, но начал предъявлять претензии центру Брайана. Казалось бы, ситуация вынужденная, и обижаться по этому поводу — пустой каприз. Если бы не одно «но». Для него мы всегда стояли на первом месте. Это было его обещанием. Неужели нельзя отложить встречу с недовольным клиентом всего на один день? По всей видимости, решает здесь не он. Это стало веской причиной, чтобы подозревать Брайана в очередной лжи.